— Придется. Многое теперь неважно важно. — Все почти. Позвонить Хассо не ответил, но счастье мигнуло СМС. — Перезвоню. — Не перезвонил. До пяти минут вечернего одиннадцатого. И Эбергард внутри нахлестывала. — Делай, делай. Набрал сам. — Да. Домашним прежним голосом ответил Хассо, но уже не извиняясь, почему не отзвонил. — Что? — Две минуты. Надо посоветоваться. Жди моего звонка завтра в девять. Эбергард не уснул. Лежал, говорил с пожарным Еременко. Все росло. Этажи поднимались. Квартира расправилась и развернулась во Вселенную, не стесненную стенами. Но где-то были Вселенные еще. В них текла вода с ударяющимся в уже набравшуюся глубину бурлением. Что-то заполнялось в другой вселенной. За окнами шумел ветер, и что-то неравномерно часто клевало подоконник. В пустыне ничего живого. От оленей остались рога, отчаек крики. Еще вот ветер остался. Пошел городской снег, но и снег не хочет. Ему не сюда. Только решает не он. Сверчков вообще нет, тишины нет, а звуки, течение трубное, Строительные забивания, ночные салюты, мотоциклетные разгоны и что-то непонятное, но не страшное, вроде упавшего тремя этажами выше пустотелого, не покатившегося предмета. Эбергард уже не мог больше говорить с пожарным, а затем с отцом Георгием отодвинул штору и смотрел, как с дальней стройки улетают клочья мешков из-под цемента, как сброшенные фартуки борцов за равноправие на кухне. Девять. Хассу не позвонил. Эбергард вышел из дому заранее, чтобы помчаться, не поддаться Наизвестное есть пять минут, но ты, наверное, уже не успеешь. Стоял в тяжелом сыром воздухе, сжимая факсовый свиток с заключением опеки. Под деревьями, похожими на черные трещины, на мире, над подмерзшей грязью порхали воробьи. Осени нет. Есть холода, полянки выбелены изморозью утренней травы, А вот на солнце трава потемнела густой зеленью, покрытой острыми крапинами росы. А потом нахмарило шаткое, неустойчивое, переходное время. И снег повалил так, словно навсегда, подсвечивая день. Зябко, ощущение неправдивости и сна. Эбергард так долго ждал звонка, Словно без звонка не имел права занять место в машине, что ему показалось, вот он сядет в машину и поедет в тепле. Но сам-то он так и останется под козырьком подъезда. Прирос. Это правильно. Ничего уже не изменится в этой сонной отропе. Давай, в общем. Хассу позвонил в десять. В десять двадцать пять у пятого подъезда мэрии. Некогда разворачиваться, остановитесь здесь. Эбергард выскочил на четной стороне Калининской и подземным переходом на ледяном ветру помчался к мэрии. Хассо в общепринятой заместителями префекта короткой черной куртки с меховым воротником уже двигался к пятому подъезду, никого не высматривая. Первые заместители префектов не топчутся в ожидании возле «Подъездов. Погодка-то, — хорохорил Сайбергард, — по всей России метет. На дорогах заносы, и в коридорах заносы, и в кабинетах, по всем этажам. Хассу не подал руки, протянутый факт с омерзением взял, но читать не собирался. Что подчеркнуто, надо убрать. И если судья спросит «Опека, а ваше мнение?» Пусть они скажут «Ваша честь на усмотрение суда» хасса поморщился слишком последний короче раз он предупреждал мозгов нет чтобы понять уровень ли это первого зама в телефон виктория васильевна что хочу попросить надо убрать из заключения ваших из опеки по эбергарду вот это про неприязненное отношение про отец не видится и что дочка там не желает моя просьба Хассо выговаривал с отчетливым мучением. «Как вы понимаете, этот больной стоит рядом, размахивая бумажкой, как прилипшим и неотлипающим Громко Эбергард испугался, а слушает ли Бородкина, не в молчащий ли телефон. «Не надо мне про ошибки его рассказывать, это наш с вами вопрос. И чтобы на суде мнений не высказывать, пусть суд решает. Да что толку, что обещали?» Вы же знаете, обещают, а на суде тяпкают. Объясните, иначе лично им будет очень плохо. От меня. Спрятал телефон, скомкал и выбросил в урну факс и помахал Эбергарду. Побежал. Эбергард выкрикнул «спасибо» к захлопнувшейся двери. Побрел. Но очнулся и тоже побежал. Ведь и ему есть куда спешить. Не останавливаться. Мимо бомжихи, спящей напротив Мэрии головой в телефонную будку, сонно почесывающий смуглый живот, под задранным свитером, рядом лежали запасливо положенные пачка сигарет и зажигалка, не стыдясь своей малости, сравнишь разве заботы Хасса и его, вглядываясь в окрестные лица, не пропустить бы важное какое лицо. Откуда он? Из Мэрии дела у него в китайском ресторане над алешкинским шоссе уходящем под суворовский проспект Эбергард не знал что бы ну вот чай обыкновенный чай зомби степанов с усилием заржавленно мигая уже переступая к его столику своими ходулями вспышками включая улыбку во все зубы вел за собой какого то спачкающей свойскостью объявившего «Роман». Зомби лыбился и облизывал толстые губы. Так радуются только рыбаки, покупатели автомобилей и проведенные за двадцать долларов мимо двухчасовой очереди. Эбергард взглянул на Романа. Какого хрена? невысокий немолодой одетый в «Я, менеджер по продажам в автосалоне, обучен павлине походке». Не вымытые утром или напотевшие днем темные жидковатые волосы липко легли по рабоче крестьянски набок. Межгуб иногда застревал боком вставший в верхней челюсти зуб. Человек все время морщился мелкой мордочкой узника зверофермы. На стол выложил три телефона, как карточные колоды, картонную папку с названием «Основание и выбор параметров землеройной машины» с Бесковшовым, роторным рабочим органом нижней разгрузки. В ухо пиявкой впивался наушник. Вокруг шеи легли какие-то провода. Руки, словно пораженные каким-то кожным позором. Роман прятал под стол, либо цеплял одну за другую вагонная сцепка. Оставшись без присмотра, руки мелко тряслись с такой привычностью, что становилось ясно. Трясутся навсегда. Вроде договаривались, что вы в единственном числе. И эбергарт отодвинулся и сел свободней. Допьет чай и желаю здравствовать. Роман-исполнитель, директор. Это зомби Степанов захлопал крыльями и, подымая пыль, припустил за птичницей. Моя, моя вина. Должен был согласовать заранее. Извинения, мольба. Мой человек. Я — это он. Роман перекошенно усмехнулся. Возможно. Но уважаемого господина я не знаю. Вас знаю. Ответственность ваша целиком. Зомби горчичником приклеил ладонь груди. Это самое. Надо ж видеть с кем. Пощупать. Роман заговорил с ленивым превосходством. Хоть и русские слова, но на языке чужом и для Эбергарда, и для зомби. Степанов вращениями глазищ успокаивал. Не очень-то его всерьез. Не наш уровень. С кем отношения? Я, например, все про вас узнал. Что по вторникам и четвергам до обеда всегда на работе? Где прописаны? Какая машина? Жизненный путь по ступенькам. С годливым значением кивнул Эбергарду. Я тоже, кстати, из бедных. Бегал, искал, где рубль заработать. Теперь он показал на что-то окружавший их столик. «Серьезный бизнес. Общий ПИД — это так. Часть. В Красногорске в школах работаем, в Видном. Благодарности правительства имеем. В департаменте землепользования бывали? Моя столовая. Производство, доставка, полный цикл. Вам что надо? Чтоб контракт был исполнен. Чтобы вас потом не дергали за яйца и не вызывали разбираться, кто две крутки не докрутил. Со мной легко». Я человек прямой. Хотя, как любит говорить наш мэр... Роман вырос. Сто пятьдесят миллионов раз вставали перед Эбергардом на каблуки. Мэра я вижу не только в телевизоре. Прямым бывает только телеграфный столб. И то, пока на него как следует не наедут. Я высылала аукционную документацию. Да, все там понятно. И техзадания, и... Осторожно, тронул Роман, цена. И многие прибегут. Желающих много. И в городе, и здесь, и на территории. Будем решать. На аукцион допустит вас одних. Какое название юрлица? О-о-о, тепло и заботу каждому, длинно так. А кто с территории, прищурился Роман, кто же это мог? Сережка? Щеки вот так вот висят. На белом Мерседесе. Или лысоватый такой. Зомби, ничего не понимая, на всякий случай помрачнев, словно речь шла о гибели члена семьи, собачки под проезжающими колесами молчал. «Пасет свой процент», — подумал Эбергард. «Еще и он». «По условиям». После заключения госконтракта на углу салфетки Эбергард собирался написать «24», но без всякого раздумья. Взвешивание и решение четко изобразил 26, плюс два себе на поменять машину. Показал зомби, показал Роману и замалевал до дырки. А а можно мне в плане как-то сближения позиций свое видение вот там же рядышком? Плаксива заулыбался, защерился Роман, хотя зомби принимал позы. Не надо прекратить, мы так не договаривались, я не решаю. Это не я. Эбергард убрал салфетку. Я — никто. Мне поручили организовать. Без обсуждения. Условия принимаются или нет. Что значит никто? Никто. А чья ответственность? Отвечаю я. Но моего здесь... Эбергард соединил большой указательный палец в ноль. Цифра не обсуждается. Но то, что вы... Неподъемно, честно... На такой объем. И там же детей кормить тоже геморрой. сэс -мэс. Проверки прокуратуры. Пожарных облизывай. Че-то я уверен. Никто не вытянет на таких условиях. Честно. Роман разбирал и заново укладывал. Обеими подрагивающими руками поджимал и пробовал. Да нет, и так не помещается. Посидите еще. Мне надо ехать. И Эбергард кивнул косящемуся и влево, и вправо зомби. «Следующий раз плачу я». Выворачивая с Суворовского на Октябрьский проезд, возле остановки. «Няня Эрны, Ирина Васильевна, посреди очереди ждущий автобус. Вас подвести Взмах руки, понимай, как знаешь. «Мне не туда, я не одна. Или лучше не надо». Обижается за милицию, за суд, дрожит местом, но хоть что-то про Эрну, два-три разных слова. Вот, няня показала, два низкорослых мальчика, что-то яростно обсуждая, топали вдоль бесконечной ограды индонезийского посольства. Эрну провожали. Эбергард смотрел, вглядывался с волнением в единственное доступное ему материальное свидетельство — Существование его дочери. Мальчики. Вот не леним топать сюда после школы? Эбергард. Автобус уже подошел, но няня, словно вспомнив, для чего они встречались. Самое-то главное. У нас мальчик родился. Изображение радости, прищур. Непривычно. У Сигелд, может быть, не его ребенок, мальчик, не его, но все равно... «Кажется, что его какое-то отношение?» «Да, все уже ясно. Алло, это Роман. Мы вот сегодня... Алло, меня слышно?» «Говорите. В общем, мы готовы. В тех рамках». «Я понял. Единственное, нельзя все-таки... Роман горячился. не видимо...» Еще сидели там в заведении, в окружении китайских официантов, родившихся в Бурятии и Киргизии, внести не разово, а двумя частями. При заключении контракта, а еще лучше, после получения аванса и по исполнении контракта, например, 30% и 70% обсуждается. Роман, будем работать по схеме, которую я озвучил. Да? Ненависть. Выдох. Ну, хорошо, ладно. Сам пожалеешь. Мои действия? Готовьте документы на аукцион. Звонить мне не надо. Текущие вопросы я решу со Степановым. Финансовый вопрос только со мной. Пожалуйста. Эбергард занес номер входящего в контакты «Быдло-2». «Быдло» — «Быдло? это пилюс. Ждал еще, надо признать, весточек от Эрны. Душа или что-то там такое? Типа настроение? Ныло ощутимо, как коленка, ударившаяся о лед. После суда уже боялся звонить сам. Вдруг Эрна скажет невыносимое, такое, что он захочет внезапно умереть прыжком с высоты. Для кого невозможна его смерть? Для мамы. А что Улрике? Что девочке, которая будет? Нет, не надо умирать. Жить надо. Надо только в подробностях затвердить для чего и держать в верхнем ящике прикроватной тумбы, чтобы даже не включая свет легко находилось. Жить, чтобы. Чтобы купить дом в Поднебесно-голубом и около морском там и уехать. Как, отпахав положенное на надбавочных северах, переселялись доживать на Черное море, Выучить язык и еще раз прожить, но уже не кланяясь участковым, и вот еще, чтобы пожить одному. Есть, когда хочешь. Приходить спать в любое время, просыпаться от касания солнца, не прятать телефон, заглядывать в круглое чрево стиральной машины, вынимать из почтового ящика бумажные ворохи и нести к мусорке осен никипы листвы все ненужное кроме квитанций читать книги ломать хлеб что-то обдумывать и проверять плиту выключил вот только нерешенное непроходимое. эрна Воспоминания. самая живучая часть прошлого начали высыхать высыхает плоть выпирают кости тупеет боль да Но душа отзывается на нее по-прежнему, заученным, запомнившимся движением. Это боль, как вкус. Время идет, но вкус остается прежним. Держится на языке.